Глава 29. Лондон, май 2019 года. Мы с Колином и его родителями сидели в комнате ожидания госпиталя принцессы Грейса в м э р и л е б о н В помещении с изящной мебелью и подкупающим отсутствием шутовских рисунков и других видов больничной живописи на сдержанных серебристо-серых стенах царила удивительно успокаивающая атмосфера. В отсутствии треснутых стульев из оранжевого поливинилхлорида и линолеумной плитки было легче представить, что я не в больнице. Если бы не встревоженные лица Колина и его родителей, я бы легко вообразила, что нахожусь в совершенно другом месте. Когда п р э ш а с упала в обморок, а Рабелла тут же вызвала скорую помощь. Когда Прэшес переносили в р е а н и м о и л ь она дышала сама и находилась в сознании, но неясно понимала, где находится. Я спрашивала каждого попадавшегося нам медработника, все ли с ней в порядке. На меня с неожиданной силой навалилось осознание, что она может умереть. Я знала, что она старая, хоть у меня из памяти не шли ее слова, что старость — это ее наказание. Но все равно слишком рано. Ее история еще не была дописана. Колин в очередной, третий за последние полчаса раз, посмотрел на часы. Вот бы они вышли и сказали что-нибудь посущественнее, чем то, что ее стабилизировали, и она спокойно спит. Они сказали, что сообщат, как только она проснется, успокоила его Пенелопа. Хотя уже довольно поздно. Она может проспать и до утра. Вы двое шли бы домой и отдохнули немного. Еще немного посидим, сказал Колин. На случай, если она проснется, ей потребуется поддержка. Пенелопа улыбнулась сыну. Мы с твоим отцом здесь и обещаем позвонить тебе, как только она проснется. Надо было тебе ехать с а р а б е л о й Вам обоим утром на работу, а тут вы ничем помочь пока не можете». «Я тоже хотела бы подождать», — сказала я. Пенелопа постучала указательным пальцем по подбородку. «Вы не заметили у нее спутанности сознания перед обмороком?» Я задумалась ненадолго. Чуть раньше она надела старое вечернее платье и в сильном возбуждении искала фотографию Грэма не очень хорошо понимая, что делает. Как только мы нашли фото, она успокоилась. А накануне вечером она читала стихотворение о с ф о р т а по памяти. Я задумчиво помолчала. А еще она сказала кое-что странное. Когда я спросила, почему она так долго не возвращалась в Лондон, она сказала, что ждала, пока будет готова встретиться лицом к лицу со своим прошлым. Пенелопа нахмурилась. Интересно, что она имела в виду? Даже не представляю. Сразу после этого она пошла спать, поэтому я ничего не спросила. А затем я бросилась на вашего сына и совершенно забыла про Прэшис. Я отвернулась, чувствуя, как по шее поднимается жар. Отец Колина встал и принялся ходить из стороны в сторону, засунув руки в карманы. Я вспомнила, как в институте Колин делал точно так же. Говорил, что это помогает ему думать. «Как еще раз было имя, которое н а з ы в а л о Прэшис?» – спросил Джеймс. «Алек?» «Алекс». Думаю, она говорила об Александре Грофе. Я видела его имя в подписях на фотографиях в Таттлере. Их несколько раз фотографировали рядом с п р е ш е с на светских мероприятиях. И на свадьбе Софии он тоже присутствовал. Джеймс, молчаливо размышляя, медленно кивнул. Я изучала его в очередной раз, задаваясь вопросом, что же в нем так знакомо мне. Есть какие-нибудь мысли по его поводу? Я покачала головой. У нее был достаточно большой круг общения, так что, наверное, кто-то из ее свиты, как говорили раньше. Пенелопа оторвала взгляд от журнала, который перелистывала. Не помню, чтобы Ева когда-нибудь упоминала его, так что он мог быть каким-нибудь непрошенным поклонником. По журналам со сплетнями не всегда можно понять, кто на самом деле друг. «Это правда», — сказала я. «Хотя, если он не такой уж и важный, почему он стал последней связанной мыслью Прэшес перед обмороком?» «Очень хороший вопрос», — согласилась Пенелопа. «И завтра мы над ним поразмышляем, после того, как хорошенько выспимся». «Думаю, вы правы. У меня такой туман в голове, что ощущаю себя мухой, застрявшей в коровьей лепешке». Я встала, смутно понимая, что Колин едва сдерживает смех, а его родители во все глаза смотрят на меня. «Только обещайте сразу же позвонить». Пенелопа тоже поднялась и поцеловала меня в щеку, а затем повернулась к сыну. «Колин». Пожалуйста, позаботься, чтобы Мэдди добралась домой в целости и сохранности. «Я в полном порядке», — произнесла я. «Если тебе нужно встречаться с друзьями или еще что, я прекрасно доберусь сама». Я всю ночь избегала взгляда Колина, бесконечно проигрывая в голове события предыдущего вечера. Я даже чуть не позвонила тете Кэсси за советом. Несколько раз тянулась к телефону, но отговаривала себя. Потому что она сказала бы мне то, что я уже знаю. Я запуталась... Не желая отпускать свое самопожертвование и т в е р д у ю уверенность в том, что исход моей жизни известен и мне отведено определенное количество лет. Хотя она бы сформулировала это другими словами. Просто назвала бы меня идиоткой. Колин уже направлялся к выходу. Не желая спора в обществе Пенелопы и Джеймса, я попрощалась и вышла вслед в прохладный весенний вечер. «Ты не обязана разговаривать со мной, если не хочешь». сказал он, двигаясь вперед с засунутыми в карманы руками и высматривая такси. Я потерла ладонями обнаженные руки. Днем, когда мы торопились поскорее отвезти Прэшес в больницу, и я была в блузке без рукавов, было теплее. «Вот, держи», — сказал Коллин, стянув себя свитер и передав его мне. «Я помню, что ты всегда мерзла, и у тебя никогда не было подходящей одежды. Должно быть, это американская черта». Под свитером у него оказалась рубашка с длинным рукавом, так что я не чувствовала себя виноватой, забирая свитер. «Скорее, южная черта», — поправила я. Я натянула свитер, чувствуя обнаженной кожей тепло его тела, у л а в л и в а я его свежий мыльный аромат, впитавшийся в шерсть. Я поборола в себе желание зарыться носом в свитер и сделать глубокий вдох. Рукава были слишком длинными, и я оставила их болтаться. «Может, пешком доберемся?» — спросила я. Я вымоталась, но тут не так далеко. Мне нужно немного проветриться. Ну да, а то из коровьей лепешки сложновато выбраться. Я шутливо ткнула его в ребра, а он театрально застонал от боли. «Конечно», — произнес он, идя в ногу рядом со мной по направлению к Мэри Либон-Роуд. Мы шли в тишине, пока я дышала полной грудью, стараясь успокоить свои мысли. Я любила пурпурное лондонское небо в ясные вечера и, когда сияние города создавало на горизонте багровый орел. о Но на Дридженс Парк, где не было искусственного освещения, я могла увидеть звезды. «Думаешь, с ней все будет в порядке?» спросила я, наконец озвучив мысль, не дававшую мне покоя с того момента, как мы отвезли п р э ш а с в больницу. «Ей уже почти сто лет, Мэдисон. Не исключено, что просто пришло ее время. И поверь, мне так же тяжело произносить это, как и тебе слышать». Я кивнула, проглотив ком в горле. Она сказала мне, что уехала во Францию, чтобы убежать от своих призраков, и что долгая жизнь — это наказание ей. Не знаю, как это понимать. Я п о ч у в с т в о в а л на себе его взгляд, но не повернула головы. И я не понимаю. Никогда не слышал, что б ы она это говорила. Не удивлюсь, если все эти воспоминания отразились на ее здоровье. Арабелла сказала то же самое. Мимо проехал автомобиль. Из открытого заднего окна донесся звук оркестра, но тут же стих, когда машина понеслась дальше. «Ты согласен?» — спросила я. «Нет. На самом деле, мне кажется, что бабушке стало легче. Это катарсис. Ты, кажется, стала ее новой целью, которую нужно достичь, пока она жива. На этот раз я все же взглянула на него. Как я могла стать ее целью? Но представь, что ты всю жизнь несешь какое-то бремя. Что-то такое, за что тебе необходимо прощение». и собираешься забрать его с собой в могилу. И вдруг, когда ты уже решила, что слишком поздно, ты видишь возможность сбросить с себя это бремя и, возможно, облегчить принятие смерти. Но она могла выбрать кого угодно, тебя или Арабеллу, например. Согласен. Но, может, она выбрала тебя, потому что вы с ней кровные родственники. Или она просто увидела возможность помочь кому-то избежать тех же ошибок, которые сделала сама. Я остановилась и повернулась к нему. «Давай-ка здесь и остановимся». Думала там что-то, Прэшес, или не думала, предположений делать не нужно. Ты почти ничего обо мне не знаешь. Прохладный ветерок взъерошил Колину челку, придав ему мальчишеский вид. Беззащитный. Я знаю, что ты гораздо больше, чем сама о себе думаешь. Я отвернулась и продолжила идти. На этот раз быстрее. Это мы обсуждать сейчас не будем. Но тогда попозже. Я горячо замотала головой. Нет. Хорошо. А можем мы поговорить о чем-нибудь другом? Нам идти еще восемь кварталов. Зависит от того, о чем говорить. Я не успел тебе сказать из-за всего, что случилось с бабушкой про г е о а ц и н т п а н с о м б и Мама получила известие от нее насчет Грэма. Мы нашли его после сорокового года. Я сбавила шаг. И? Где он был? Чем занимался? Тебе нужен его официальный титул или то, что он на самом деле делал? А есть разница? Есть. Небольшая. После того, как Грэма подбили над Ла-Маншем, Ранения не позволили ему вернуться в Королевские ВВС, поэтому он получил должность в Министерстве обороны. Его назначили работать в отдел картографии военного кабинета сэра Уинстона Черчилля в подземный бункер. Как это? Разве можно без чьей-то помощи перескочить из авиации сразу на такую должность? Ну, он из аристократов, но в целом ты права. Никто не может получить работу в Министерстве обороны без послужного списка. Или, как ты сказала, без чьей-то помощи. Видимо, у моего двоюродного деда было и то, и другое. Геоцинт, х р а н я ее Господь, кое-что разузнала о его жизни до войны. Она выяснила, что он читал на персидском и арабском в церкви Христа в Оксфорде. Видимо, был профессионалом в иностранных языках. В его правительственном досье говорится, что он знал как минимум шесть языков, в том числе немецкий. Произнеся последние слова, он приподнял бровь. Также он обучался пилотированию в Оксфорде. В качестве хобби, полагаю. После Оксфорда он поступил в дипломатический корпус, и его направили в Бирму. За границей он тоже летал. Его летный опыт означал, что он мог перешагнуть через некоторые основные требования к обучению в королевских ВВС. Он вылетел на свою первую операцию, в разведку, а не в воздушный бой, в декабре 3 9 г о а поступил в ВВС в июле того же года. «Умный или быстро обучаемый?» – спросила я. «Скорее всего, и то, и то. Мы же с ним все-таки родственники». Я сжала губы, чтобы не рассмеяться, и закатила глаза. Это была его официальная должность. Но какова же была его настоящая роль после сорокового? Он повернулся ко мне и ухмыльнулся. То, что мы и подозревали. Я встала посреди небезлюдного тротуара, заставив остановиться Колина. «Да ну! Ми-6? Как Джеймс Бонд?» «Близко. Ми-5. Грубо говоря, Ми-6 — это шпионы за рубежом». а г е н т а м и пять выискивали шпионов здесь, в Англии. И, так сказать, прикрытием Грэма и было Министерство обороны. «Ух ты!» — протянула я. Не ожидала такого. Хотя я шлепнула себя по лбу, вспомнив коробку с сумочками. Одним из языков, которые он знал, случайно не был чешский? По-моему, да, что? Мы с а р а б е л о й нашли написанную на обороте м е н ю с о в о е записку, застрявшую в одной из старых сумочек. Мы обнаружили ее прямо перед тем, как Прэшес упала в обморок, поэтому я совершенно про нее забыла, пока ты не сказал про Ми-5. Она была написана на чешском, что-то вроде «ты в опасности, беги». По крайней мере, приложение для перевода так говорит. Может, Ева была родом из Чехословакии? Он потер подбородок. Может быть. Во время войны в Англии было много чешских беженцев, так что это вполне возможно. Но что это за загадочная записка? Это мы никак не узнаем. Разве что Прэшис расскажет. Мы посмотрели друг на друга с полным взаимопониманием. Значит, мы подождем, когда она полностью восстановится, чтобы мы могли ее спросить. Колин говорил настолько буднично, что я почти поверила, что все в мире будет происходить, так как предрекает он. Мы продолжили движение. «Так когда умер Грэм?» – спросила я. «Это хороший вопрос». Прэшис говорила, что видела его время от времени в сороковом и в начале сорок первого, А затем и он, и Ева исчезли из ее жизни. г и а ц е н т не может найти ничего, связанного с Евой Харлоу, как и дату и место смерти Грэма. Она, конечно же, не сдается. Ее сильно увлек поиск информации о том, что с ним произошло. Она уверена, что со стороны правительственного архива было безалаберностью потерять эту информацию, и что она обязана и намерена привести все в порядок. Когда мы добрались до дома Харли, я сбавила шаг. Так, из любопытства. А когда умер Уильям? Я все думаю о том, что родители Софии потеряли старшего сына на войне и не знали, что случилось с младшим. Это ужасно. Наверное, поэтому об этом не говорили при твоем отце. Скорее всего, это очень по-британски. Но из того, что я помню, Уильяма убили в начале войны. Он не успел жениться, у него не было детей. Отец говорил, что ему одиноко было расти без родных или двоюродных братьев и сестер. «А твой отец родился в сорок первом, правильно?» «Да, правильно. А потом ждал чуть ли не до старости, чтобы жениться и завести детей. Моя мама на добрый десяток лет моложе его. Но, по утверждению моих родителей, их поздний старт не означал недостатка тренировок. Естественно, я не собирался выяснять подробности. Естественно. Я положила руку на перила лестницы, ведущей к нашему подъезду, и вошла». Я решила подняться по лестнице вместо лифта, не желая находиться с Колином в закрытом пространстве. Открыв дверь, я вошла в квартиру, едва не споткнувшись от Джорджа, который, видимо, дожидался Колина. Я почесала пса за ухом, радуясь тому, что есть чем занять руки. «Я бы тебе предложила скотч, но я помню, что произошло в последний раз. А что, вышло так плохо?» Небольшая лампа в коридоре осветила его улыбку, и мне внезапно захотелось поцеловать его. Вместо этого я стянула свитер и вернула ему. «Да, наверное, вышло бы плохо». Я сделала паузу, пытаясь вспомнить имя на бирке с акваяжа. «Кстати, ты знаешь кого-нибудь по фамилии Нэш?» Он задумался. «Лично нет. Только архитектора Ридженс Парка Джона Нэша. Но он умер около д в у х лет назад. А что? Я тебе завтра покажу. Я все больше и больше чувствую себя как там ухо». Он улыбнулся. «Ну ладно». «Иди п о с п е немного». Он не сдвинулся с места. «Мы когда-нибудь поговорим о прошлой ночи?» «Лучше не надо». «Как это по-британски с твоей стороны?» «Да, скорее всего, так и есть. Наверное, на меня Лондон повлиял». Он кивнул. «Я заберу Джорджа и останусь в доме родителей в Кадаган-Гарденс. Мне нужно привезти оттуда еще нарядов». Я задалась вопросом, единственная ли это причина, и, решив, что, видимо, нет, испытала легкое удовлетворение. «Ну ладно», — снова проговорил он. «Спокойной ночи, Мэдди». «Спокойной ночи, Колин». Я заперла за ним дверь и уже почти дошла до своей комнаты, когда поняла, что он назвал меня Мэдди.